Если ты сжил со свету ведьму, будь готов к тому, что она тебе отомстит. Пусть не сама, но руками верных услужников. Защитит ли тебя тот, в кого ты не очень-то веришь, хоть и носишь на шее хранительный знак? Или вынужден будешь принять помощь от незримого благодетеля, отдав взамен каплю своей крови? Повесть относится к циклу Ever Ending Story. 2023 год Мария Роше, Элина Лисовская, Маронка Читает Тимофей Греков Маронка, так в южных землях Великомалья называют девушек знатного происхождения, из записок Альяри Орсы, великого мага и исследователя. Легкий сумрак плавно перетекал в густые бархатные сумерки, предвещавшие теплую южную ночь. Край неба переливался золотыми, розовыми, алыми цветами. С другой стороны уже показалась серебристая первая луна, а в темнеющей выси одна за другой вспыхивали яркие звезды. Воздух был по-вечернему мягок, пахло травой, цветами, сухой землей и, еле уловимо, горьковатым дымом. Грозный веслоусый мужчина, сидевший на козлах крытой малмыги, принюхался и постучал кнутовищем по доскам, образующим перегородку между сидением возницы и просторным нутром повозки. «Братья, кажется, впереди скоро гостильня покажется, либо еще какой устоялый двор. Может, заедем? Или нет?» Кожаная занавесь отодвинулась и рядом с возницей появилась еще одна усатая голова. «А далече?» «Кто же его знает?» Дымком потянула. Вторая голова принюхалась. правду тянет». «Я так мыслю, Пытусь, что ежели где добренько выпить, да закусить можно, то с чего бы нам пропускать тое место?» Возница, именуемый Пытусем, одобрительно крякнул. А вы что скажете, ясноваженная, обратился второй куда-то в темноту Малмыги. Ежели по здраву рассудить, дядь Гнатий, то надо бы поспешать, отозвался чей-то голос. Но ежели рассуждать еще здравие, то селение наше сквозь землю не провалится, да и Маронка, пошли ей вышней единой благости всякой поди не помрет, а коли судьба, так одно вишни поспеем. А животина, ежели не покормить до да роздуху ей не дать, копыт раскинет. — Тогда куда доли добираться будем? Опять же, Марону убыток. Держи ответ потом. Я ничего дела плетет. Да и нам Марон не велел в ущерб здоровью своему голодными сломя голову нестись по кромешной тьме. Еще один мужик, высунувшись рядом с Гнатием, обвел рукой степь, по которой неторопливо тащилась Малмыга, запряженная парой крупных упитанных рогачей. «Братья — Братья! — послышался еще один молодой, почти жалобный мужской голос. Может, все-таки отпустите меня обратно в ученище? От меня, шмарону, в деле его пользы не более, чем от козлеца наливки. Внутри Малмыги раздались смешки, но Гнатий строго проговорил. — Ты, штударь, изучаешь слово единого, в котором он свои наставления запечатлял. Так? — судя по голосу, говоривший был горд вычерностью фразы. — Так. — не дожидаясь ответа, со значением продолжал Гнатий значит, в тебе есть нужда. Марон, может, совета твоего просить хочет. И наше дело его повеление выполнить и тебя доставить, а уж отпускать или нет, на то лишь его воля. Да откуда же он обо мне прознал? Делами я не славен, в селении вашем не бывал, учение еще долго не закончу. Про то нам неведомо. Так что попусту себя не беспокой, ясноваженный Тума. На том разговор закончился, и путь продолжился в тишине прерываемый лишь глотками сливиной настойки, да довольным причмокиванием, пока не показался крепкий чистокол, окружавший придорожное заведение. Путники оживились, уже отчетливо чувствовался запах дыма, жареного мяса и лука. Все это вместе сулило неплохое времяпрепровождение, а с горячавкой так и вовсе приятное. Заскрипели отворяемые ворота, И Малмыга въехала в просторный, почти пустой двор. Почти, потому что под навесом уже стояла чья-то повозка, небольшая, красиво отделанная, а из конюшни доносилось лошадиное фырканье. Выбравшиеся из Малмыги мужчины столпились возле повозки. — Экая важная работа! — проговорил один. — Я так мыслю, злотенков двести стоить будет. — Двести. Дурень ты, лабусь! Четыреста, а то и более. А по узору не то, чтобы наша. Деду вербысь. Что думаешь? Что думать? Хмыкнул приземистый белоголовый старик. Вон, узор, видите, колосками окруженный. С дальней южья повозка. Ого! Это кто ж пожаловал к вам из столь отдаленных мест? Поинтересовался Пытусь у работника, который ловко распрягал рогачей. Ткморонка одна. Красавица! Аж глаза слепнут, вздохнул парень. А конь у нее какой, за того коня пару имений со всем и всеми купить можно. Да будет врать-то! Э, э, э, ясноваженный, Тума. Там ворота, а вход в гостильню вон где. Гнатий крепко взял за плечо щуплого парня в скромной серой рубахе. А ты, малой, обратился он к работнику. Ворота-то покрепче замкни, и ключ никому не давай, особенно вот ему, — он указал на оробевшего Туму. — А то Штударь наш все потерятся, норовит. С этими словами Гнати и его вынужденный спутник направились к высокому крыльцу, следом потянулись и остальные. Внутри гостильня ничем не отличалась от множества таких же заведений, стоящих на более-менее прибыльных местах. Та же стойка с полками за ней уставленными неизменными глиняными сосудами с горячавкой и прочими настойками, дверь в кухню, откуда летели ароматные запахи жареного мяса, густого супа с сальцем, от коего в янтарной жидкости плавают жирные пятна и прочих кушаний. Те же расшитые полотно рукотканцев, вязанки лука и букетики колосиев. Разве что почищью выскоблены полы, да намыты столы. За одним таким столом В самом дальнем углу сидела одинокая девушка, судя по всему, ожидавшая, когда с кухни принесут ужин. Она бросила взгляд на вошедших и опустила глаза. Парень, которого звали Лабусим, крякнул, пробормотал что-то вроде «Эка, краса пропадает, сейчас торгуемся!» и нетвердой походкой направился к незнакомке. «Вечер, добренький!» — начал он останавливаясь перед ней и снимая шапку. Девушка не ответила, глянула холодно и отвернулась. «Я к чему веду?» Не смутившись подобным приемом, продолжил лабусь, которому несколько глотков сливянки на пустой желудок придали изрядной смелости. «По что одной сидеть, в тоске время проводить? Да и ночью развлечь, оберечь некому. Одинокая девка что, кобылка без всадника? Обидеть кто может или волчище задрать?» Девушка подняла голову. Красиво очерченные губы насмешливо искривились. «Я хоть кобылка и неподкованная а так легну что ты щен визгливый, зубы по всей степи собирать будешь». Негромко ответила она. Парень вспыхнул, словно стегнутый по лицу крапивой, и тут же тяжелая рука огрела его по затылку, дернула назад. «Пытусь», — торопливо зашептал ему на ухо, поглядывая то на строгие, но дорогие одежды девушки, то на перстень на ее пальцы. Игнатий и прочие тем временем поснимали шапки и как один залопотали. — Не держи зла на дурне нашего, светлая Маронка. Его мать и в детстве поледом пришибла, с той поры несет не весь что. — Опять же, понять его можно. Я вот красавиц всяких видал, но ежели с тобой сравнивать, то ты ножки помыть изволила, а не той водой лица умыли. Красота твоя и у старого ума отшибет, что про молодого говорить. «Не гневайся, ясная моронка, мы ему то пообдираем!» Сердитое лицо девушки начало понемногу смягчаться. «Будет вам, ясноваженная!» — бархатным голосом произнесла она. «Нечто за одного недоумка добрым людям жизнь портить буду». И, не слушая благодарности, посмотрела на старика, улыбнулась ласково. «А льстить деду не нужно. Лучше седайте, люди добрые, поговорим». С облегчением выдохнув, мужчины торопливо уселись на лавку. Откуда? Светлая мерунка. Да куда путь ведешь, Не в огнев будь спрошена. Дожити на святых людей в честь чудесника Риколы названной еду. Обед дала, что за оставленное мне наследство, путь одна проделаю и дары богатые отвезу. Еду с дальнеюжья, из изменья золотополья, что досталось мне после ухода к вышне единому, Мокича и Елины. Голос девушки оборвался. Старик Свербысь придвинулся ближе, глядя сочувственно и внимательно. «Ох, горе-то! Так ты, стала быть, их донька?» Она покачала головой. «Нет, деду, они дечев не завели, не сподобил вышний единый, но нередко бывали у родителей моих приемных в щедрицах и завсегда меня баловали. И вот недавно принес нам служитель суправы по наследованным делам грамоту за печатями. Они, благодетели, почти все мне отписали». Моронка вынула тонкотканный платочек, уткнулась в него мужчины сочувственно замолчали только переглядывались и вздыхали так ты не олестели? ли аксюта поправила она ох прости старого попутал память уже не та что прежде девушка едва приметно улыбнулась и лукаво посмотрела на старика скажи деду, а не свербысь гусище ли ты лапотным прозванный из людей вышечтимого морона крытеня Он и есть, отозвался старик, широко улыбаясь. Взгляд его из Прищуренного стал дружеским, теплым. Прочие тоже оживились и закивали. Так у меня же для тебя есть кое-что, благодетелями моими, оставленное как другу староверному, сплеснула руками Аксюта, поднимаясь с лавки. Погоди, сейчас обернусь. И выскользнула за дверь. Это кто ж такая, дедусь? осторожно поинтересовался тот, кого называли Тума. «Ясноваженная и, и весьма богатая моронка», — отозвался тот. Я от Мокича слыхал про нее, знатная она, и не приемными родителями, а истинными. В сиротстве осталось ее до порыв щедрицы, забрали карпусь долянка, души в ней не чаяли, как и Мокич с Елиной, на язык остра, на руку тяжела, если в гнев ввести, но рачительно, умна и незлопамятлива, так что лабусь». Благодари, вышне единого скуда умит, что обошлось. Ей перстень особый вышнеуправцам дан. Коля обидит, кто моронку, драту тому быть нещадно. А ты к ней светлой, как к придорожной давалке. Пшел с глаз за дальний стол. Гнатий вновь наподдал парню по затылку. Хозяин гостильни, накрывавший на стол, глядел укоризненно. Еще не хватало из-за какого-то дурня от местной управы разнос получить. Вала не единому, уладилась вроде. Аксюта бесшумно появилась в дверях, оглядела всю компанию, чуть приметно нахмурилась, задержала взгляд на Туми и нахмурилась еще больше, но тут же улыбнулась. «Деду, вот тебе!» Поклонилась она старику, протягивая из рядных размеров холщовый сверток и отдельно подала небольшой звякнувший мешочек. Глаза старика округлились. «Ох, милая!» — что все мне! — Да, дедусь? — Там внутри грамотка есть, где то, что оставлено тебе, записано рукой Станка Мокича. Девушка подняла взгляд на Гнатия. — Куда ж вышечтимый морон послал вас, ясноваженные? Торжеща на вроде нету. — Так мы уж к дому, светлая моронка. Он за ним, в ученище мотались. Гнатий махнул рукой на скорчившегося в углу тумму. — О, как! — удивилась девушка. — На что ж он крытиню «Может, знать он делами святыми в угоду вышне единому? «Про то не знаем, только у Морона донька заболела, и наказ он нам дал, что даря Туму доставить в имение». «А Тума этот, вишь, все от Мороновой милости сбежать наровит. «Вот дурной!» — покачала головой Аксюта. «Худок или другое, что вместо головы думает. Да и сам кое-как дело делает». Тума вздрогнул, посмотрел на Моронку, но та уже обернулась к подошедшему хозяину будь добр. Все, что я запросила, ко мне в комнату доставь. Негоже добрым людям мешать отдыхать. И, не слушая возражений, направилась к дверям. На пороге обернулась. И вот еще что. Угости-ка на славу ясноваженных. Пусть добром помянут и моих родных, и тех, кто волею уж единого мне родными стали. Она положила на край стола два злотинка и вышла под невнятный гул благодарностей и добрых пожеланий. Ай, да мароночка, ай да щедрица! Гнатье, оправившись от восторга, повернулся к хозяину. Тащи сюда все наилучшее. До выпивки, самой дорогой. И поболее. Тума смутно помнила ту ночь. Много пили, много говорили, на просьбу отпустить его лишь посмеивались, да подливали настоек припоминал, как задавали ему вопросы разные, а он только молился про себя, чтобы не сболтнуть лишнего. Про то, как пару ночей назад почти насмерть пришиб старуху-ведьму, которая чуть дух из него не выпустила, ата: возьми и обернись юной красавицей, да пообещай, что теперь непременно сведет с ним счеты. Припоминалось ему еще, как все пьяно и дружно хохотали над недоумком Лабусем, вышедшим во двор по нужде и вернувшимся белым от страха, лопочущим непослушным языком про то, что, мол, заглянул на конюшню, хотел моронкиного коня погладить, а тот как сверкнет огненными глазами, да как покажет из-под губы длинные и вовсе не лошадиные клыки. Как потом очутился в коморке с крохотным оконцем под крышей, Тума уже не помнил. Лунный свет пробивался сквозь грязные стекла, коморка плыла и качалась, с нею качались и мысли о ведьме, и о том, как же он сразу ее не распознал, да не сбежал, и о том, как теперь быть. Глухое отчаяние наполняло душу, а потом сменялось вдруг пьяной удалью, и начинали рисоваться картины, как он избежит опасности или справится с ведьмой и как будет после похваляться о том в ученище. И тут у себя в голове Тума услышал едва слышный голос, говоривший понятно, но не по-местному. — Глупец ты, Штударь, с ведьмой так просто не совладаешь. Тума хотел было подскочить, спросить, кто здесь, но не сумел даже пошевелиться. Я могу помочь тебе, избавиться от ведьмы и спасти твою жизнь. — Чего взамен просишь? — с трудом ворочая языком, пробормотал Тума. — Каплю твоей крови. — Что? — мигом скинулся парень, осеняя себе божественным знаком. — Пади прочь от меня, нечистый, именем Вышнеидейного заклинаю! — голос тихо фыркнул. — Ох, дурень же ты, Тума, срок у тебя два дня до да две ночи, кроме этой. Потом, если жив останешься, еще раз спрошу, ума не прибавится, после не жалуйся. — Прочь! Может, не, почудилась, и вовсе то не ведьма была, и вовсе не... — Дурень! — повторил голос а дурням чаще выпадает гибель, чем везение. «Да я тебя!» — Тума собрался, с силами сел и проснулся. Луна ушла, но солнце еще не встало, и заряник не пел. Голова трещала, что переспел и бузень на грядке. Хорошо, хоть кувшин воды рядом поставили. «Штударь жадно напился», — протер заспанное лицо. «Приснится же всякое!» — проворчал он и заснул опять, уже без сновидений.